Голова 17 Мне не о чем с тобой говорить, Сигизмунд. Шипит черти что, направив свой меч на богопорядка. Сразу ясно, что никаких теплых чувств она к своему убийце не испытывает. Было бы странно, окажись это иначе. Однако Сигизмунд никак не реагирует на слова древнего ужаса. Вместо этого он неспешно поднимает ладонь. А мне кажется, что у нас как раз есть время для небольшой беседы. «Щелк!» «Твоюж!» Я сжимаю зубы. Один-единственный щелчок пальцами. И все пять армии сливают в ярком белом свете. А этот Сигизмунд за один чертов щелчок уничтожил все силы своих же союзников. Да быть того не может. Однако давление, которое сейчас обрушивается на мои плечи, говорит совсем о другом. Я боковым зрением вижу, как все выжившие спартанцы падают на колени не в силах подняться. Невидимая сила давит с такой мощью, что аж кости трещат. Единственные, кому удается устоять на ногах, это черти что... и я. Сигизмунд снова переводит на меня свой безэмоциональный взгляд. На этот раз там, где-то в глубине, мелькает тень одобрения и похвалы. «А ты отыскала неплохой алмаз в куче угля», — замечает мужчина. Это что, такой бзик у богов? Выискивать среди смертных достойных и предлагать им встать себе на службу? Мы точно в мире системы, а не на слете абитуриентов? Завидуй молча, — выплевывает древний ужас. Но я каким-то неуловимым шестым чувством ощущаю страх в ее словах. Перед Сигизмундом? Или же за меня? Ты все так же странный язычок, — едва улыбается этот культиватор. Щелк! Раз, и давление на наших плечах исчезает, словно его никогда и не существовало. Впрочем, я действительно пришел поговорить. Скрещивает ноги Сигизмунд и зависает в воздухе. Знаете, я уже ничему не удивляюсь. Даже парящему в воздухе культиватору с божественной силой. А я не имею настроения вести диалог с тобой. Все еще упорствую в черте что. Жаль, что ее потуги совершенно не интересны богу порядка. «Раз ты не хочешь говорить, как старые друзья?» «Тогда давай сразимся, но не так, как ты этого жаждешь», — кивает Сигизмунд. И между двумя богами появляется доска для игры в Го. «Реально? Бог порядка вместо испытания предлагает сыграть в настолку?» «А на божественном плане все со своими тараканами в голове?» «Я вижу, как черти что отжимает кулаки от злобы, но все же принимает вызов Сигизмунда». Ведь бог порядка уже дал четкий намек, что будет, если мы не примем его вызова в той или иной форме. Он просто щелкнет во второй раз. Два бога начинают игру. Иллюзорные камни появляются на доске. «Сколько прошло времени, а ты все столь же неумолимо Усмехается Сигизмунд, разместив очередной камушек. «Никогда не был фанатом игры в Го. Все, что я знаю из правил, так это то, что, окружив армию противника, ты автоматически ее уничтожаешь». Так и сейчас черные фигуры под управлением черти что раз за разом берут небольшие островки из белых камней. Сигизмунд играет спокойной полуулыбкой на лице, пока черти что так и выплескивает наружу недовольство и раздражение. Неожиданно бог порядка поворачивается ко мне. «Ты ведь лорд Шурик, не так ли? Интересуется мужчина. Я хмурю брови, но отвечаю с должным уважением. Именно так». В отличие от Бальтазара, Бог порядка не выражает ни капли презрения, не пытается смотреть на меня, как на насекомое. И вообще ведет себя на удивление вежливо. Для Бога ясное дело. Возможно, это и есть отличие между теми сущностями, что стараются выпячивать свое могущество, и теми, что на самом деле находятся на вершине божественного плана. Скажи мне, почему ты связал свою судьбу, а также судьбу всей своей фракции, с мировым бедствием? Сигизмунд ставит новый камушек, на что черти что грозно рычит в ответ. «Что за странные обстоятельства сподвигли тебя на столь безумный поступок?» Я с сомнением перевожу взгляд на девушку в доспехах, но та делает вид, что не слышит вопроса богопорядка. Это божественный этикет, или она действительно не в силах заставить того замолчать? Сейчас древний ужас выглядит до за беспомощной. Впервые вижу ее такой. «Все просто». Отвечаю, между тем, я. Черт что доказала, что ей можно верить. Спарта делает ее сильнее, а она нас. И это все. Удивляется Бог. Это все. Киваю я. От простого пугала, защищавшего поля картошки от тушканчиков, до бога покровителя всей фракции. Черт что не давала и повода для того, чтобы усомниться в ее чести и верности своему же слову. Если она сказала, что будет чтить наш контракт, то так оно и будет. И поэтому я отвечаю ей тем же. Несмотря на опасения ряда игроков, несмотря на, казалось бы, жуткую предысторию и не очень-то светлый образ древнего ужаса и мирового бедствия, мы сами выбираем своих союзников. И черти что давно доказала, что она достойна куда большего уважения, чем некоторые светлые боги. Интересных ты друзей нашла. Сигизмунд переводит взгляд на древний ужас. «А ведь в нашу прошлую встречу ты была иного мнения о людях». «Ничто не вечно», — отвечает черти что. «И в этом я с тобой соглашусь», — хмыкает Бог порядка, расположив новый камушек. Снова его горящие белым светом глаза сосредотачиваются на мне. «А если, лорд Шурик, я предложу тебе выбрать нового покровителя, куда более могущественного, чем черти что?» Того, кто сможет дать куда больше преимуществ твоей фракции. Что тогда? Задает вопрос Бог Порядка. Внимание! Бог Порядка предлагает вам сделку. Бог Солнца Бальтазар станет новым богом-покровителем спарта Спарта получит дополнительные свойства. Плюс 15% к характеристикам во время войны с другой фракцией. Плюс 20% к силе и выносливости при сражении против монстров. Испытание будет засчитанным, как пройденное. Примете ли вы сделку? Да. Нет. Невольно я сглатываю от тех обещаний, что предлагает система. Это же ведь подумать только. Баф на 20% к той же силе и выносливости в момент сражения против тварей системы. А 15% при войне с другими фракциями игроков? На такой козырь Вавилону или тем же Афинам будет просто нечего ответить. Да и вообще любой иной фракции. Однако я замираю на полпути, уже протянув ладонь к надписи «Да». Так ли все просто? Я глубоко вздыхаю, подавляя желание принять сделку. «А что станет самой черти что?» Спрашиваю я. «Это и так понятно», — заявляет Сигизмунд. «Ее развоплотят. Как и в прошлый раз. Как и много раз до этого». И теперь я лично прослежу, чтобы у нее не было шансов для новых воплощений. Вот оно как. Принятие Бальтазара в качестве нового бога-покровителя Спарты приведет к исчезновению черти что. И едва ли не ее полному уничтожению. Древний ужас снова уйдет в тень истории, превратившись в очередной дух без сознания или рассудка. И у нее уже не выйдет вернуться в реальный мир в ввиду надзора от столь могущественной сущности. Маска богини смотрит на меня. Я не вижу ее лица, но едва ли не ощущаю, как она задерживает дыхание, как стучит ее сердце, ожидая моего решения. Судьба богини оказывается в руках смертного. Какая ирония! Я хитро улыбаюсь и обращаюсь к Богу порядка. Это воистину щедрое предложение. Сигизмунд довольно щурится, кивая на мои слова. Но я продолжаю. Однако я не могу его принять. Я нажимаю на «нет», и бог порядка недовольно хмурит брови. Теперь он пронзительно изучает меня. Невидимое давление снова дает о себе знать. Кажется, словно сам воздух застывает вокруг меня. Становится тяжелее дышать, перед глазами начинают мелькать черные пятна, а зрение вовсе сужается до узкого тоннеля. И единственный свет в этом туннеле — это горящие радужки Сигизмунда. «Смело». «Я бы сказал, очень смело», — признает Бог порядка. «Но что, если я предложу цену куда большую, достойную столь преданного лорда?» «Внимание! Бог порядка предлагает вам сделку. Спарта обретет пантеон в виде пяти богов. Внимание! Богиня мудрости Елена станет новым богом-покровителем спарта Спарта получит множество дополнительных свойств. Бог солнца Бальтазар» плюс 20% к характеристикам во время войны с другой фракцией, плюс 25% к силе и выносливости при сражении против монстров, богиня мудрости Елена, плюс 20% к интеллекту во время переговоров, плюс 15% к мудрости при ведении торговли, бог коварства Индиго, плюс 15% к скрытности во время диверсий, плюс 10% чуткости к чужим интригам, бог перемен хакин и Феникс, Плюс 30% к вероятности создания предмета более высокого качества. Плюс 10% к появлению новых свойств у созданного предмета. Испытание будет засчитанным, как пройденное. Примите ли вы сделку? Да? Нет? Чего здесь только не было. И увеличенные бафы на силу от того же Бальтазара, и прокачка интеллекта во время критически важных переговоров и просто повышение качества предметов от богов перемен, и даже баф на скрытность от того же бога коварства. Вкусно. Даже слишком вкусно. Стоит признать, отказ от столь заманчивого предложения уже будет казаться дуростью, самый настоящий. Но остается только один вопрос. Кем буду я для этих новых богов? Союзником? Или слугой, от которого буду требовать новых жертв и новых почестей? Смогу ли я говорить с ними на равных, или мне придется простираться ниц перед новыми покровителями? А потому, хоть и с некоторой горечью, но я также отмахиваюсь от второго предложения Сигизмунда. И в ту же секунду я едва ли не падаю на колени, воздух вокруг меня чуть ли не застывает. Сила богопорядка теперь прижимает меня к земле. Пробуют указать на мое место, ткнуть носом в снег и пепел, как какого-то щенка. Вот только мой телекинез никуда не уходил. А потому я, вкладывая всю, казалось бы, бездонную ману в магию, сопротивляюсь чудовищному грузу на своей спине. Невежливо отказываться во второй раз. Особенно, когда я продемонстрировал достаточную искренность, высказывается Сигизмунд. На него теперь даже смотреть невозможно. Его зрачки походят на два прожектора. Пронзительно белый свет едва ли не выжигает сетчатку на моих глазах. Но я настырно, прикрывшись ладонью, не отвожу взгляда. Вот еще. Виснет тягостное молчание, которое нарушает лишь треск моих же мышц, а также учащенное сбитое дыхание. «Раз ты не видишь собственного блага, то, пожалуй, я сделаю все сам», — усмехается Сигизмунд. «Что ты имеешь в виду?» — спрашиваю я сквозь сжатые зубы. «Я самолично заменю твоего бога», — говорит бог порядка. «Можешь не переживать, лорд Шурик. Ты никого не предашь и не подведешь. Тебе даже не потребуется делать выбора. Я в состоянии сделать Спарту сильнейшей фракцией на всем сервере. Без участия прочих башков. И прямо сейчас я продемонстрирую свою мощь в качестве доказательства». Что он имеет в виду? «И тут сообщения от системы просто блокируют мне обзор. Поздравляем!» Спарта обретает нового бога-покровителя. Поздравляем! Бог порядка становится вашим новым богом-покровителем. Поздравляем! Вы вносите в мир системы религию хранителя равновесия. Поздравляем! Вы становитесь первым последователем Сигизмунда хранителя равновесия. Поздравляем! Ваш бог-покровитель Сигизмунд награждает вас за достойную жертву. Плюс 200% к защите от ментального воздействия. Плюс 150% к воле. Плюс 30% ко всем остальным характеристикам. Ваше величие обращается в поклонение. Теперь вы способны подчинять игроков в поле вашего зрения собственной воле. Внимание! Во фракции не может существовать двух богов-покровителей. Внимание! Бог-покровитель Сигизмунд бросает вызов древнему ужасу. Внимание! Бог-покровитель Сигизмунд навязывает вызов древнему ужасу. Я слышу судорожный вздох «черти что», а затем и ее болезненный возглас. Все вокруг нас заливает белый свет. Он едва ли не плавит доспехи, которые создала для меня система. Любые упоминания и следы о «черти что» медленно, но верно исчезают. «Внимание! Вы утрачиваете благословение «черти что». «Внимание! Ужас трансформируется обратно в харизму». «Внимание!» Секта Древнего Ужаса перестает существовать с гибелью своего бога. Я просто не в силах что-либо противопоставить всемогущему Сигизмунду. Что уж говорить обо мне, если черти что совершенно беспомощно перед этим долбанным культиватором. Сигизмунд гнет систему под себя. Он едва ли не держит Спарту на своей ладони. Мне остается разве что постоять в сторонке и принять перемены. Смириться с тем, что у фракции сменилась крыша. Отступить и склонить голову. Подчиниться. Сдаться. Я со злостью и самой настоящей яростью прикусываю себе язык. Вспышка более отрезвляет сознание. Я широко распахиваю глаза, смотря прямо на сосредоточение белоснежного света. Взираю немигающим взором на миниатюрное солнце. И делаю шаг вперед. «Ты смеешь сопротивляться моему решению, человек?» С каким-то излишним пафосом выдается Гизмунд. «Я же скалюсь в ответ. Плевать на последствия. Плевать на этого башка. Плевать даже на бафы от системы. Взять и предать тех, кто пошел за тобой. Отвернуться от своих же слов и обещаний. Да идите вы к черту!» И следует новый шаг. Перед глазами мелькают сообщения от системы. «Поздравляем! Вы пробудили благородный взяний». «Поздравляем!» Вы открыли скрытое свойство клинка. Поздравляем! Вы первый игрок, что пробудил мифический артефакт. Имя? Благородный дзянь, первый клинок. Уровень? Мифический. Описание. Меч так и источает ауру древности. В его сталь запечатаны следы давних побед и поражений. Чем больше крови своих врагов он впитывает в себя, тем крепче становится. Меч способный нарушать естественный порядок вещей. Бонус – Плюс 30 к силе. Клинок обладает невероятной остротой. В зависимости от силы владельца, он способен разрубить все, что угодно. Позволяет бросить вызов божественной сущности. Я ведь не дал своего согласия. Улыбаюсь я и обхватываю дзянь двумя руками. Медленно поднимаю его над головой. После чего совершаю простой, самый примитивный вертикальный замах. Клинок рассекает раскаленный воздух и устремляется прямо к источнику света. И дзянь замирает в сантиметре от лица Сигизмунда. Пропадает свет, исчезает давление. Глаза мужчины больше не горят потусторонним светом. Его ладонь держит дзянь перед собой, а его губы искривлены в удовлетворенной улыбке. «Мне нравится твой ответ, лорд Шурик», — признается Сигизмунд. «Его более чем достаточно». «Достаточно для чего?» «И не думаю я ослаблять бдительность». «Для прохождения испытания». Признается Бог порядка. А затем система снова дает о себе знать. «Поздравляем!» «Вы выстояли перед искушением». «Поздравляем!» «Вы прошли тест Сигизмунда». «Поздравляем!» «Вы не преклонили колено перед чужим богом». «Поздравляем!» «Испытание пантеона пройдено». «Поздравляем!» В течение минуты вы будете возвращены на сервер системы. Сигизмунд ставит последний камушек на игровое поле и становится очевидным, что черти что с треском проиграла культиватору. Но следующие слова богопорядка удивляют что меня, что черти что. «Поздравляю, древний ужас! Ты нашла достойных спутников. Не каждый из нас, богов, удостаивается подобного. А вот тебе повезло». «Очень повезло». Или это само системы? Вздыхает мужчина, поднимаясь на ноги. «Как испытание предназначалось не для Бога-покровителя?» Удивляюсь я. Сигизмунд качает головой. «Испытание рассчитано было с самого начала не на самого Бога, а на тех, кто в Него верит. Тех, кто следует за Ним. Смеется Бог порядка. Достаточно ли крепка их вера?» На что они готовы пойти ради своего соратника? Богов в первую очередь создают смертные. Нас толком и не было бы, не желая вы, игроки, этого. В это время спартанцы, те, что пережили бой с пятью армиями, начинают исчезать во всполохах света. Кажется, приходит время возвращаться. «Это не последняя наша встреча», — грозно произносит черти что. «Она так и пылает духом соперничества». Сигизмунд искренне смеется. «Обязательно, черти что! Ведь так теперь тебя зовут!» «Я буду ждать нашей встречи. Как старых друзей, а не врагов!» Отвечает ей Бог порядка. «И да, лорд Шурик». Мужчина переводит на меня свой взгляд. На его устах застывает добродушная усмешка. «Столь явная преданность заслуживает награды. И ты ее получишь от меня. В качестве извинения за мои грубые слова...» В мою грудь влетает небольшой сгусток света. Ну а пока я прощаюсь. Быть может, у меня еще будет шанс забрать тебя в ряды своей паствы. И не мечтай, старик! Черт и что показывает Сигизмунду средний палец. Бог порядка и хранитель равновесия в ответ показывает сразу два. На этом испытание за пантеон подходит к концу. И наступает этап вручения наград. Поздравляем! Вы вернулись с божественного плана бытия желаете получить награды да нет